Совет собрался на стратегической палубе Мизирикорда, в массивной ротонде, расположенной позади капитанского мостика. Воитель занял место во главе длинного стола, а марневальцы вместе с Августом, Эшкерусом и девятью старшими офицерами флота и армии расселись по обе стороны от него. Остальные лунные волки заняли место в отделанной панелями галереи над основным залом. Для наглядного сопровождения своего короткого доклада мастер Август включил галалитическое изображение. Харус внимательно рассмотрел каждое из них и дважды попросил Августа вернуться назад, чтобы изучить все детали. «Значит, вы сбросили в этот смертоносный капкан все силы, которые имелись в вашем распоряжении?» Спокойно начал Таргадон, как только Август закончил свою речь. Август вздрогнул, словно от пощечины. «Сэр, я поступил как...» Воитель поднял руку. «Тарик, это слишком сурово, слишком жестоко. Мастер Август просто делал так, как советовал ему капитан Фром».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 Иногда такое случается. Но теперь мы здесь, и этим все сказано. Мы исправим ситуацию. А что было с детьми императора, вставил Локен. Неужели они не могли подождать? А чего им было ждать, воскликнул Эшкерус. Нас, с улыбкой ответил Оксиман. Угроза нависла над всей экспедицией, ответил Эшкерус, прищурив глаза. Мы первыми оказались на месте, в критической ситуации. Мы бросились след за кровавыми ангелами, чтобы... Чтобы что? Тоже погибнуть? спросил Таргадон. Но три роты Кровавых Ангелов уже... «Возможно, уже погибли», — вмешался Оксимант. «Они показали, что за ловушка ожидает нас на поверхности. Вы просто шагнули в нее». «Мы...» — не сдавался Эшкерус. «Или лорд Аидолон так сильно стремится к славе?» — не дал ему договорить Таргадон. Эшкерус вскочил со своего места и уперся взглядом в Таргадона. «Капитан, вы оскорблили честь детей Императора». «Да, возможно, — небрежно бросил Таргадон. Тогда вы подлец, и ваше происхождение...»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 Харус поднялся во весь рост. «В моем отчете императору будут указаны все подробности. Капитан Фром был прав, решив штурмовать этот мир, безошибочно распознав в нем гнездок сеноса. Мы можем только рукоплескать его отваге». Мастер Август тоже был прав, когда оказал капитану поддержку, хотя при этом он и растратил все свои резервы. Командир Эйдалон тоже был прав, когда инулся на помощь, не ожидая подкрепления, поскольку под угрозой находились жизни многих солдат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 Его милосердие будут благодарны за то, что он не дал нам воли. Все знают воителя как искуснейшего стратега, и никто не подозревает в нем таланта политика. Наблюдай за ним и учись. Гарвиль. Император не зря назначил его своим заместителем. Отлично сыграно, честное слово, с улыбкой сказал Харус членом Марневаля. Гарвиль, твое последнее замечание оказалось особенно удачным. Эшкерус был уничтожен, Локин кивнул. С первого момента нашей встречи я заподозрил в нем человека, который стремится в первую очередь прикрыть свою задницу. Он давно понял, что допустил ошибку. Да, он ошибся, согласился Харус. Теперь не рассчитывайте на его теплое отношение со стороны детей императора. Он не страдает от недостатка гордости. Локин пожал плечами. У меня и без них достаточно друзей, сэр, сказал он. Когда все это закончится, Август, Эшкерус и дюжина других офицеров могут получить взыскание за некомпетентность